с массой света, льющегося через два широких окна и обставленной прекрасной мебелью. Общее впечатление было такое приятное, и цена, принимая во внимание, что мы платим пополам, такая подходящая, что мы тотчас же согласились. В тот же вечер я, сгорая от нетерпения поместиться покомфортабельнее, перевез в новое жилище из гостиницы все свои вещи.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 Он завтракал один и тотчас же куда-то исчезал. Иногда он проводил целые дни то в лаборатории, то в анатомическом зале, иногда он совершал длинные прогулки, причем неизменно выбирал самые отдаленные, самые бедные улицы. Никакими словами невозможно было описать его необычайные деятельности и энергии, когда он находился в возбужденном состоянии.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 Литература — полное незнание. Философия — тоже. Астрономия — тоже. Политика — знания крайне ограниченные. Ботаника — знания колеблющиеся. Очень силен во всем, что касается белодонны, опия и сильных ядов вообще. Совершенный невежда в знании хлебных злаков и овощей.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 Знания обширны и серьезны, но без всякой системы. Психология. Знания необычайные. Все преступления в течение целого текущего столетия известны ему. Прекрасно играет на скрипке. Очень силен в боксе и хорошо дерется на рапирах. Прекрасно знает английское законодательство, но только в применении его на практике.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 Все преступления имеют в себе массу общего, и если вы хорошенько изучили тысячу преступлений, вам не доставит никакого труда разобраться и в тысяча первом преступлении. Лестер, которого вы видели у меня, в настоящее время очень известный полицейский. Недавно он сел в лужу с одним делом о фальшивом монетчике и обратился за помощью ко мне.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 Зачем теперь иметь хорошо устроенную голову? Я, например, сознаю, что я способен был бы прославить и обессмертить свое имя. До сих пор еще не было, да и никогда не будет человека, который бы, подобно мне, изучил так много различных специальных наук только для того, чтобы раскрывать преступления. Зачем все это? Нет более преступлений. А если есть они так мизерно и так неискусно совершаются, что самый последний из скотланд-ярдовских полицейских в состоянии распутать их сразу. Окончательно шокированный его словами я постарался переменить разговор. — Хотел бы я знать, что нужно этому субъекту, — сказал я, указывая в окно на человека, который медленно шел по противоположной стороне улицы,